Здесь же, в Болдине, написано по-видимому, и повесть «Пиковая дама», признанный шедевр пушкинской прозы. В русской лирике памятником осеннего уединения 1833 года навсегда останется осень. Из поездки по Уралу и по Волжью Пушкин вернулся в Петербург с богатейшей творческой жадкой. Вот тебе подробная моя Одиссея. Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю. Приключения мои начались у Троицкого моста. Нева так была высока, что мост стоял дыбом. Веревка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Черную речку. Однако переправился через Неву выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их с 50 В лужицах была буря, болото волновались белыми волнами. По счастью, ветер и дождь гнали меня в спину, и я преспокойно высидел все это время. На другой день погода прояснилась. Мы с Соболевским шли пешком 15 верст, убивая по дороге змей которые обрадовались дуру солнцу и выползли на песок. Вчера прибыли мы благополучно в Торжок, где Соболевский свирепствовал за нечистоту белья. Сегодня проснулись в восемь часов, завтракали славно, и теперь отправляюсь в сторону, в Ярополец, имение Гончаровой. А Соболевского оставляю наедине с швейцарским сыром. пушкин Наталья Николаевне пушкиной вторая половина августа 1833 года, из Торжка. Пишу к тебе из Павловского. Вчера, своротя на проселочную дорогу к Яропольцу, узнаю с удовольствием, что проеду мимо Вульфовых поместьй, и решился их посетить. В 8 часов вечера приехал я к доброму моему Павлу Ивановичу, который обрадовался мне как родному. Здесь я нашел большую перемену. Назад тому пять лет Павловская, Малинники, наполнены были уланами и барышнями, но уланы переведены, а барышни разъехались. Из старых моих приятельниц нашел я одну белую кобылу, на которой и съездил в Малинники. Но ну и та уж подо мною не пляшет, не бесится. А в Малинниках вместо всех Аннет Евпракси, Саш, Маш, etc., живет управитель Поросковья Александровны Рейхман, который попотчил меня шнапсом. Вильяшева, мною, некогда воспетая, живет здесь, в соседстве, но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не по сердцу. Здесь объедаюсь я вареньем и проиграл 3 рубля варенья.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 В Ярополец приехал я в среду поздно. Наталья Ивановна встретила меня как нельзя лучше. Я нашел ее здоровую, хотя подлин нее лежала палка, без которой далеко ходить не может. Четверг я провел у нее. Она живет очень уединенно и тихо в своем разоренном дворце и разводит огороды над прахом твоего прадедушки Дорошенки, которому ходил я на поклонение. Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволил мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам и прибудут с вареньем и наливками. Таким образом, набег мой на Ярополец был вовсе не напрасен. Из Яропольца выехал я ночью и поехал в Москву вчера в полдень. Пишу тебе из антресоли вашего Никитского дома. пушкин наталья николаевне пушкиной 26 августа 1833 года из москвы примечание подобные набеги пушкин делал и на книжное собрание других своих родичей и знакомых поэт был увлеченным библиофилом